Глава сорок седьмая. Выговор. Рейнер. Звуки взрывов под потолком раздались внезапно, прямо посреди очередного вальса. Странно. Обычно они бывают в конце бала. Всего лишь мини-салюты, но тело всё равно рефлекторно напряглось, а руки сжались в кулаки. Я отвлёкся от Энджи буквально на секунду. В отличие от Тана. Тот бдительно наблюдал за своей госпожой. «Ещё один плюс ему за это». К счастью, бесконечно долгий разговор императора с моей женой наконец-то подошёл к концу. Держа моё сокровище за руку, Элмер подвёл Энжи ко мне. «Веселей, Анмар!» – широко улыбнулся мне император. «Это бал, а не войсковые учения. Не бери пример Стирена. Этот тип всегда серьёзен и брутален, как волк на охоте». Войслиш иронично усмехнулся в ответ. Насколько я понял из общения с ним... Этот безопасник возвел свое одиночество в ранг Абсолюта. Он не ходил на работу, а пребывал в ней круглосуточно, изредка прерываясь на сон и еду. При взгляде на него щечки Энжи почему-то порозовели, и она смущенно отвернулась в сторону. Странно. «Уверен, ты захочешь расспросить же, но о чем мы говорили. Даже не пытайся, Рейнер». Голос Императора неожиданно стал очень серьезным. Я наложил ментальный блок. И она ничего не сможет тебе ответить, даже если очень захочет. Через три дня состоится бал в честь середины лета. Во время него мы с тобой поговорим. Ты узнаешь всё, о чём я сегодня поведал Энже. Просто наберись немного терпения. А пока могу сказать, что, помимо прочего, я объяснял ей некоторые элементарные вещи об Империи, об оппозиции. Насчёт рабов только не успел. Сам это сделаешь. Прямо сейчас давай отойдём к трону на пару слов. «Кое-что хочу сказать тебе лично». «Не волнуйся, я присмотрю за леди Анмар», – заверил меня Войс. «Я рядом», – кивнул Тан. Приобняв Энджи и поцеловав ее в висок, я шепнул ей на ухо. «Я скоро», – и пошел вслед за Элмером. «Должен признать, этот тип меня заинтриговал. Здесь надежный полог тишины и глушилка прослушивающих устройств», – пояснил император. Он остановился у трона на таком месте, что мы оба теперь стояли практически спиной к залу. Я даже понял для чего. Чтобы никто не смог ничего прочесть по нашим губам. Но я все равно старался держать Энджи в поле зрения. «Понимаю, что я фактически заставил тебя жениться на Энже, Не оставил тебе выбора. Надеюсь, что когда-нибудь ты простишь меня за это?» Ошарашил он меня своим заявлением. «Чтобы Элмер сиятельный перед кем-то извинялся...» Скорее комета упадет на Элтан. Я рад, что моей женой стала именно она. Честно ответил я. Вот и чудесно, кивнул император. Я знал, что ты позаботишься о моей девочке. Ей будет очень хорошо с тобой. Вы отличная пара. Ваши девочки? Опешил я. Когда я увидел ее на операционном столе у Морлоксов, обнаженную, испуганную, хрупкую и такую красивую то... Даже не знаю, как это объяснить. Всегда смеялся над теми, кто говорил мне что-то про любовь с первого взгляда, а тут сам попал. Мрачно усмехнулся он. Утонул в ее глазах. Я хотел забрать ее себе. Распорядился телепортировать на Возрождение, чтобы Энджи доставили ко мне во дворец. Впервые в жизни задумался над тем, чтобы жениться, но... Она должна быть с тобой, Рэй. Так будет правильно. Почему? Мой голос прозвучал хрипло. Я был совершенно растерян. «Об этом я расскажу тебе через три дня». Императору прямо поджал губы. «А сейчас я позвал тебя сюда не за этим. Хочу сделать тебе выговор. Не при всех. Лично. Чтобы не позорить». «За что?» – оторопил я. «Как ты понимаешь, я отслеживаю все, что с ней происходит. Мне пересылают копии ее обследования и заключения врача. Не могу допустить, чтобы ее здоровью был причинен вред. Умышленно или случайно». Что в своих рекомендациях написала военоврач Мелесбин? Это было еще на корабле?» Строго посмотрел на меня Элмер. «Что Энжи нужна спокойная обстановка с качественным питанием и... курс расслабляющего массажа?» Запнулся я при ответе. Безна. Я совсем забыл про массаж! Может, вместо него прокатят ласки всего тела во время секса? Я ведь весьма старательно жену наглаживал. И в самом конце она очень даже расслаблялась». Спокойной обстановки вокруг нее нет. То роботы атакуют, то бойцы Альфа в спальню через окно врываются. Насчет качественного питания отдельный разговор. Ты накормил ее за завтраком фруктом, после которого она весь вчерашний день провела во сне. В состоянии, близком к коме. Мелис Бин одна из лучших врачей на Илтане, и лишь поэтому я не отправил к вам своего личного доктора. К счастью, Энжи быстро оправилась после той аллергической реакции. Но поволновался я за нее сильно. Скажи мне, что ты изучил информацию о расслабляющем массаже еще на Возрождении и четко выполняешь хотя бы эту рекомендацию врача насчет здоровья жены. Потребовал он, прекрасно зная мой ответ. Виноват. Исправлюсь. Признал я свою ошибку. Теперь массажем будет заниматься Тан. Не смей держать его на расстоянии. Вдобавок ко всему прочему, у него особый нюх и он способен распознавать еду, которая может быть для Энджи аллергеном. Он нужен вам не меньше, чем вы ему. Снова огорошил меня император. Почему? У него никогда не было ни семьи, ни друзей. Теперь вы его семья, а ты его единственный друг и защитник. Он будет ценить вас и уважать, отдаст за вас жизнь. Ему будет хорошо с вами. Никто из вас его не обидит и не станет унижать. А ты всегда сможешь на него положиться. Через пять лет станет вопрос, что с ним делать дальше. Я оформил его на Энджи, но ты главный муж. И судьба Тана будет в твоих руках. За тобой будет последнее слово. Дать ему вольную или оставить рабом. Энджи ничего не сможет с ним сделать без твоей подписи на документе. Он хороший парень, Рэй. Дай ему шанс показать тебе это. Прошу тебя. Снова огорошил меня Элмер. Наш император не приказывает, а о чем-то просит меня. Может, его подменили? Я попытаюсь. Сдержанно отозвался я. Спасибо, Рей. Это все, что я хотел тебе сказать. Можешь возвращаться к своему ангелу. Пригласи ее на танец. Мы же на балу. Повеселитесь. Если увидишь, что она устала, разрешаю тебе покинуть бал до его окончания и увести неже домой. «Береги эту девочку, Анмар. Я на тебя надеюсь. И позаботься о Тане». «Вас понял, Ваше Величество». Склонился я перед ним согласно требованиям этикета, и Элмер опустился на свой трон, кивком давая мне знать, что аудиенция закончена. Лишь на мгновение я увидел, насколько усталым было его лицо. Но уже через секунду на Императоре была традиционная маска вселенского спокойствия и властности».